Знакомый методист из Василия Островского района и высокая немолодая женщина, с милированными подседину волосами, между собой, кажется, тоже не особенно близко знакомы. В том-то и дело, что все как будто на грани, ухваченное мимоходом, боковым зрением. А взглянешь в упор, словно ничего и не было. Коллега Методист взглянул на женщину-испытующую. испытывающую. Сколько у вас лет педагогического стажа? — Двадцать семь полных. Четко, не колеблясь ни мгновения, отрапортовала она. — Вот видите? Мужчина, понимающий, вздохнул и мягко прикоснулся ухоженными пальцами к рукаву делового костюма собеседницы. — Я сам, когда после... Четверть века работы в школе уходил на административную работу. Мне, знаете ли, еще и не такое мерещилось. Потом все прошло. Не печальтесь, у вас все наладится. Женщина возмущенно вздернула острый подбородок. Вы хотите сказать... Но методист уже отошел к другой группе, которая с жаром обсуждала недавнюю статью в учительской газете. Вячеслав Борисович сделал еще шаг вперед и представился. — Я тут случайно услышал ваш разговор. Меня, признаться, зацепило. — Очень приятно. Ирина Давыдовна, завуч 377 школы. Представилась в ответ женщина и деловито спросила. — А что, в вашей школе тоже превращаются? — Превращаются? Вячеслав Борисович с трудом сглотнул внезапно загустевшую слюну. Ирина Давыдовна внимательно наблюдала за ним, потом удовлетворенно кивнула головой. — Знаете, вижу, вы четвертый из тех, с кем я лично знакома. Еще коллега из Новосибирска, учитель литературы. Ее я нашла в интернете. Судя по всему, там то же самое. Существенно жаль, что мне недоступен англоязычный интернет. Может быть, там? Я физик. Не удосужилась в свое время, как следует выучить язык. Ваша гипотеза. Я, понимаете, уже исчерпалась. Поверите ли, одно время серьезно размышляла над нашествием инопланетян. Представляете? Инопланетяне в моей собственной школе. Потом поняла, что на этом этапе уже, конечно, надо лечиться. Вячеслав Борисович, не отвечая, потер ладонями лицо, потом достал из кармана платок и вытер отдельно лоб. Ирина Давыдовна смотрела строго. — Значки носят? — спросил он, наконец. — А как же без этого? — улыбнулась зауч. Сколько у вас? их классов. Два. Кажется, третий на подходе. Удивительно. У меня то же самое. И у всех остальных, кого я знаю, не больше. Видимо, они соблюдают какие-то пропорции. Но, может быть, все-таки религия, хранители какой-нибудь тайны, орден, тайное революционное общество, — Тоже не знаете, — с сожалением вздохнула Ирина Давыдовна.